Домой мы возвращались на стареньких «Жигулях». Мой муж меняет машины каждые три года, пока не кончилась гарантия, и автомобиль не стал требовать частого ремонта. Степан относится к своей машине, как деревенский мужик к коню. Надо ухаживать, заботиться до последнего. Купил лошадь? Береги. Меня устраивает позиция мужа. Если нам по карману менять машины, чего ж не менять? С другой стороны, в отношении Степана к своему железному коню было что-то атовистическое, несовременно трогательное. Маша и Степан могли себе позволить купить новый автомобиль, но не покупали, и старую колымагу считали едва ли не членом семьи. «Мы везли остатки моей стрипни». — Не свиньям же отдавать, — сказала мама Степана. — У нас поросят только глажка кривая держит. Противная баба. А степшка в город приедет и покушает. Изо всех сил я сдержала смех. Мать, которая не надышится на сына, сравнивает его с поросятами. Я дремала на заднем сиденье, повалившись на баулы, не поместившиеся в багажник. Степина мама затоварила нас под завязку. Причем основная часть подарков предназначалась мне. Ладно, травки-муравки, сушеные грибы. Реально взять с собой в Москву, но тащить в поезд банки с маринованными огурцами, пакеты с молоденькой картошкой? Маша с мужем на переднем сиденье тихо переговаривались. Сквозь дрему я слышала, как они обсуждают командировку Степана. Маня спрашивает про какого-то склярского или шклярского. Звуки плывут, нечеткие в моем восприятии. Тем не менее соображаю, что склянский и шклярский — это начальник Степана, ответственный за, в данном случае, обвязывание колокола веревками, установку домкратов, веретен и других подъемных механизмов. Начальник без Стёпы — нуль. По каждой мелочи бегает советоваться, а когда дело сделано, лавры себе забирает. Гоголем выступает. Как ж! Руководитель. Машке обидно за мужа, и в то же время она разделяет его позицию. Кто надо, Степану цену знает, а в грудь себя кулаком бить не станем. Гордость пуще зазнайства. Моя последняя мысль перед глубоким чистым сном. В разгрузке машины я не участвовала. Момента прибытия в город Петрозаводск не помню. В квартиру Степан, очевидно, нес меня на руках. Положили на кровать, раздели, одеялом укрыли. Проснулась я, помолодев на двадцать лет. Как просыпалась в юности, без спазмов застывшего позвоночника. Без напоминаний себе, что стонать надо тихо, сын услышит. И стиснув зубы, растягивая мышцы спины, постараться не разбудить мужа. У него еще законных полчаса сна. Удивительно, но спина как новенькая, хотя после вредного стояния у кухонного стола и плиты. Настроение забытое. Радость от наступившего дня, от того, что живу, и мои любимые живы. Мамы нет. Да, но ведь и всех нас когда-то не будет. Я прислушалась к себе. Тоска по маме приобрела новые краски. Ее тоски не было вовсе, только... Светлая грусть. Решение, которое я приняла, когда разговаривали с Маней про черное и белое, почти не пугало. Осталось дождаться мужа, поставить его перед выбором. Я прошлась по квартире. Понятно, сил не хватило растащить все по углам, свалили, где ни попадя, в коридоре и на кухне. Дверь в большую комнату была приоткрыта. Мне уступили супружескую спальню. Маша с мужем спали в гостиной, разложив диван. Я заглянула. Они не сплелись голубками. Они лежали друг к другу спиной, но Степан закинул на Машкино бедро руку. Держу свое. А Машка голая из-под одеяла вылиши вывернутой назад ногой, втиснулась между ног Степана. Несколько секунд я смотрела на них, отметая планы убрать в квартире, приготовить завтрак. Какой клеш ему им завтрак? Вернулась в маленькую комнату, нашла бумагу и фломастер, и скотч, написала. Прилепила на дверь большой комнаты листок, Личного времени до одиннадцати тридцати. Целую, Настя. Выходя из квартиры, я задавалась вопросом, случались у мамы ситуации, когда она отправлялась гулять без нужды, чтобы оставить нас с Борисом наедине. Чтобы могли мы без стыдливой оглядки только тише-тише предаться заветному и почти постоянному желанию. Не помню. Да и кто в молодости обращает внимание на предоставленные условия? Есть момент — лови. Я гуляла недалеко от Машиного дома по рыночку, которым стихийно заполнился пустый около универсама. Хотелось что-нибудь купить, но дребедень на прилавках не стоило того, чтобы везти ее из-за моря, в столице такой навалом. Лучше уж огурцы, маринованные Машкиной свекрови. Неожиданно увидела Ольгу, которая стояла у прилавка с детским бельем и сварливо торговалась. Мне бы подойти к Оле и повиниться за плохое поведение. Нет, не идут ноги. Ложь во спасение Ольги не нужна, мне тем более. Но я отметила, что Ольга купила семь трусиков одного размера, семь другого, гольфики, носочки, какие-то подвязочки, мне имеющие сына неведомые современные девчачьи атрибуты. Можно сколь угодно рассуждать о недостатках матери, как я чесала язык об Ольгиных грезах. Но если дочери ее каждый день меняют трусы, то она хорошая мать. К полудню, купив фрукты, я вернулась домой. Маша и Степан уже навели порядок. — Спасибо, — тихо шепнула мне Маня. Глаза у нее были счастливыми, как у женщины после неторопливой любви, когда не боишься, что тебя услышат в соседней комнате или что сейчас в дверь забарабанят дети. Я хотела пошутить. Быстро справились, вещи успели разложить, но... Не стала юрничить. Степан отправился на вокзал встречать сплавщиков, через час привез их. Борис и дети ввалились в квартиру. Довольные, усталые, пахнущие партизанами, кострами, лесом, несвежей одеждой и с планами в следующем году пройти более сложный маршрут. «О, все!» — шумно выдохнул Борис. Сдаю туристов. Если не считать садин, порезов синяков, товарный вид не пострадал. Где мои резовые сто грамм? Степану ничего не оставалось, как отвести моего мужа на кухню и налить водки. Так продолжаться не может, сказала я неожиданно вслух. Думала, что мысленно себя настраиваю. Права сестренка. Торопливо согласилась Маша. В пьянстве не бывает равновесия. Водка обязательно перетянет чашу весов. И мы у последней черты. Если он не остановится, в следующем году нельзя с ним детей отпускать. Да и будет ли он моим мужем в следующем году? — Настя! — испугалась сестра. — Без паники. Я сильная. Я разберусь.